Хороший костюм, кстати, стоил примерно столько же. И если учесть, что зарплата рабочего колебалась где-то в районе тех самых 350 рублей, то понятно, что на пальто или костюм копить нужно было несколько лет. Вот все и носят одежду до последнего. И летом в белом рассекают. Ситец он дешевый, всего трешка за метр. Я ценник в одном из разгромленных сельмагов видел. После того, как я поделился с ребятами этой информацией, народ наконец перестал над Несвидовым подшучивать, когда тот буквально рыдал, что-нибудь из-за выкидывая. Доперло до них, что шинель в пальто перешить можно, и что два десятка утопленных в болоте фрицевских в аккурат на годовую зарплату Столевара тянут. Кстати, это помогло и с внутренними наградами определиться. Фермер теперь торжественно перестроим часы, отличившимся вручал. Не сейчас, конечно, а раньше, когда с отрядом Славки тусовались. И после, когда с НКВДшниками Зайцева. Трофейных часов у нас скопилось несколько десятков и награжденный получал подарок не только полезный, но и весьма недешевый, ценой в пару месячных зарплат примерно. — Досечка, здравствуй, моя хорошая! — железнодорожник приобнял подбежавшую к нему девушку. — А я тебе молочка к обеду принесла. — Да зачем? Я и водой дочка обойдусь. Но молоко-то куда как вкуснее, дядь Кондрат. А мне и не тяжело. Все одно в эту сторону шли. Что в мире-то слышно, Кондрат Васильевич? Это старшая в разговор встряла. Интересно, откуда обходчик на богом забытом разъезде в самой середине огромного лесного массива, простирающегося... Больше, чем на сотню километров с запада на восток и настолько же с севера на юг, может знать последние новости. Что же, у него радио есть?» «Не, Олесь, не говорят. Да и по нашему-то телефону особо про новости не поболтаешь». Смачно сплюнув, ответил железнодорожник. «Точно. ты как я забыл?» На железной дороге всегда своя связь была. Сперва телеграф, ну, а потом и телефон. А поезда, когда поедут, это уже колокольчик. А тебе на кой ляд поезда-то? Собралась куда? Да нет, дядь Кондрат. Но мамка говорит, в лабазе почти ничего не осталось. Торговать нечем. Ты ей скажи, что немец-то товара не привезет. А то и последний выгребет, как есть выгребет. Я еще по той империалистической помню-то. — А что же в загатье Все тихо. Снова встряла старшая. — Уже второй день стоят, а никаких безобразиев. — А ты откуда знаешь? С ясно и подозрительностью в голосе спросила колокольчик. — Ходила туда? — Не, мне Галка Трогина сказала. Председатель Новый всем сказал, что плохого не будет. Будет только лучше порядок там. — Ну, ты, дурында и поверила, — хмыкнул обходчик. — Сколько гнемчуры то приехало? — Да почитай больше десятка. — Вот как два наберется, я б на вашем месте и носу на ту сторону не казал, девки. — Да что нам будет? — махнула рукой, молчавшая, до того третья девушка. — Вот как подол на макушке завяжут, узнаешь, до да поздно уже будет, — строго ответил Кондрат. — Да что вы такое говорите? — девушка всплеснула руками. — А говор у нее другой, — отметил я. — Если остальные разговаривают на более-менее чистом русском, — пусть и с примесью региональных словечек и оборотов, то здесь явно какой-то местный диалект. — Шо говорите, шо говорите, — передразнил железнодорожник. — Шо знаю, то и говорю. Солдаты, они до девок жадные, особливо после боя. Так что мой вам совет, ховайтесь, пока беды не вышло, а теперь кышать давай. Спорить со старшими тут было не принято. И, оставив строгому дядьке к рынку с молоком и небольшой узелок, и деревенские красавицы понуро отправились во Освояси. Тут я их понимал. Тяжело, когда в шестнадцать лет твою свободу вот так вот грубо ограничивают. А кондрат этот сдается тертый мужик, Впрочем, если по голосу судить, годков ему немало. Первую мировую он вспоминает. А телефон — это круто. Саня доложить или деда сперва на предмет жизненной позиции прощупать. В принципе, можно и под маской солдат доблестного вермахта визит нанести, но эффект совсем не тот будет. А через него... Можно неплохую предварительную разведку провести. Кому, как необходчику, знать про всякие проблемные места на этом участке. Они выйдят под окруженцев закосить, так ребята всегда с другой стороны зайти смогут. Природный авантюризм в конце концов победил, и, дождавшись, пока будущие объекты разработки скроются в будке, я поманил Лешку. — Все слышал. Первым делом спросил я своего сопровождающего. — Про телефон? — Да. — Сейчас я к дедушке этому в гости наведаюсь. — А что один? — Потому что буду красным командиром. Помоги китель снять. — Ага. И штаны, и подштальники тоже. — Ты что же думаешь, он на твои немецкие голифы внимания не обратит? — Пока въедет, я уже внутрь зайду. Давай, стаскивай меня эту шкурку. Слава Богу, до пререканий со старшим позванием Леха еще не дозрел. А то, чувствую, пришлось бы на уговоры подчиненного больше времени потратить, чем на саму операцию. Когда совместными усилиями офицерский китель был снят, я принялся приводить себя в более приличествующий зашуганному окруженцу вид. Вытащил нижнюю рубаху из штанов и надорвал подол. Зачерпнул немного земли и испачкал ею бинты. Взерошил грязной рукой волосы. С помощью зельца передвинул кобуру браунинга так, чтобы она висела на боку. В качестве последнего штриха я плюнул на ладонь, приложил ее к земле и слегка испачкал лицо. Но как? Вместо ответа Дымов показал небольшой палец. А ты говоришь, значит так, после того, как я постучу и войду, если, конечно, дедок меня пустит, ты засекаешь 10, нет, 15 минут и подходишь, так, чтобы тебя хорошо было видно вон в то окошко. Понял? Так точно. На лице у Лешки появилась радостная улыбка, Видимо, он понял задумку. «Но до того прикрываешь меня по-серьезному, а то вдруг полицай нагрянут, а я в неглиже». «Где?» — не понял пассажа-милиционер. «Нигде а в чем. Если коротко, то в почтальниках». «Антон, а ведь сейчас мы как тогда, в Налибоках?» — припомнил наше прошлое похождение Зельц. Да, похоже. Все, закончили лирику, засекай время.